часть второй. Идея такой вещи в нашей душе существовать не может. Наоборот, так как первое, что составляет сущность души, есть по теореме 11 и 13 части второй, идея тела действительности актуально существующего. Та первое и основное стремление нашей души состоит по теореме 7 в том, бы утверждать существование нашего тела, а потому идея отрицающая существование нашего тела нашей душе противна, что и требовалось доказать. Теорема 11. Идея всего того, что увеличивает или уменьшает способность нашего тела к действию, Благоприятствует ей или ограничивает ее? Увеличивает или уменьшает способность нашей души к мышлению? Благоприятствует ей или ограничивает ее? Доказательства – это теорема ясна из теоремы 7, часть 2, а также из теоремы 14, часть 2. Схолия Итак, мы видим, что душа может претерпеть большие изменения и переходить то к большему совершенству, то к меньшему. И эти пассивные состояния объясняют нам, что такое аффекты удовольствия и неудовольствия. Под удовольствием, радостью, следовательно, я буду разуметь в дальнейшем такое пассивное состояние. через которые душа переходит к большему совершенству под неудовольствием, печалью такое, через которое она переходит к меньшему совершенству. Далее аффект удовольствия, относящийся вместе и к душе и к телу, я называю приятностью или весёлостью. Такой же аффект неудовольствия, болью или меланхолии. Но должен заметить, что приятность и боль относятся к человеку тогда, когда аффекту подвергается одна его часть преимущественно перед другими. Веселость же и меланхолия тогда, когда подвергаются аффекту все части одинаково. Далее, что такое желание, я объяснил с Холли в теореме девятой этой части. И кроме этих трех, Я не признаю никаких других основных эффектов и покажу далее, что остальные эффекты берутся из начала от этих трёх. Но прежде чем идти далее, я хочу объяснить здесь с большей подробностью теорему 10 этой части, дабы яснее можно было понять, каким образом одна идея может быть противна другой. В Холии к теореме 17-й, часть 2-я, мы показали, что идея, составляющая сущность души, заключает в себе существование тела до тех пор, пока существует само тело. Далее из показанного в Короларии к теореме 8-й, часть 2-я, ее с Холией следует, что настоящее существование нашей души, Зависит это одного только того, что душа заключает в себе действительное актуальное существование тела. Наконец, способность души воображать вещи и вспоминать о них зависит, как мы показали, смотри теорему 17 и 18. Точно так же от того, что она заключает в себе действительное актуальное существование тела. Если бы это следовало, что настоящее существование души и её способность к ображению уничтожается, как только душа перестаёт утверждать настоящее существование тела. Но причиной того, что душа перестаёт утверждать это существование тела, не может быть не сама душа, по теореме 4, не то обстоятельство, что перестаёт существовать тело. либо по теореме шестой, часть вторая, душа утверждает тело не по той причине, что тело начало существовать. Поэтому на том же основании она и перестаёт утверждать существование тела не потому,